Явление третье. Звездово, Саблин, Беневольский. Беневольский входит тихо и подслушивает. Беневольский. Что я вижу? тет а -тет. Выдумка хороша. Беневольский. Выдумка. Саблин. «И ты думаешь, что твой муж не догадается?» Беневольский. «Муж и ты!» «Это так, точно так!» Звездова. «Мы постараемся от него скрыть», Беневольский. «О темпора, о морес, о времена, он нравы!» Саблин. «Смотри же, надеюсь на твое обещание», Беневольский «Мармонтель, ты прав. Вот свет!» «Звездова. Ты можешь быть во мне уверен?» «Беневольский. Надо б навоспользоваться открытием. Я столько читал об этих вещах!» «Саблин. Как я тебя люблю за это!» «Беневольский. Он любим. Все ясно. Вот причина ее равнодушия, когда сегодня утром...» Саблин, приметив Беневольского, Звездовой. «Смотри, пожалуй. Оглянись, Звездова. Уж не слыхал ли он?» Шепчется с Саблиным. Беневольский. «Они меня приметили?» «Нечего делать. Успокою их. Сделаюсь их поверенным, наперсником. Они зато постараются о моей женитьбе. Благодарность!» Саблин, Звездовой. «Эй, что за беда!» Бенивольский Звёздвый. Не опасайтесь ничего, сударыня. Вы меня извините. Нечайный случай заставил меня вам помешать. Саблен. Догадался батюшка. Но поверьте, что я знаю свет, и моя скромность что-то скромничать. Мне времена патриархальные были почтенны, но они были Звёздва. Что вы хотите сказать? С успехами просвещения. С развитием людкости Все пришло в новый порядок Природа должна бороться С предрассудками Но предрассудки временные А природа вечно Звездова Я вас прошу, сударь Объяснить мне, что вы хотите сказать Я проник в вашу тайну Но я сам имею сердце Законы вас осуждают Но какой закон святей любви звездова. Если бы это я слышал от другого но на вас я не должна и не могу сердиться уходят.